неких каких-то очевидцев, которые не были непосредственно связаны с жертвами насилия, лица же самих жертв, как только речь заходила о произошедшем, превратились в каменную маску. Мы ничего не видели, ничего не слышали. Этот нескоренимый страх, этот глубоко внедрившийся ужас принижал голостов под физическое страдание. Всеми способами пытался он вызвать на разговор запуганных не только и стремление обогатиться новыми материалами. Он думал, что заговорив, люди скорее избавятся от отравляющего их жизнь страха. Однажды он сидел в кабачке за стаканом вина с ветеринаром, лавочником и слесарем. Когда речь взошла о том, что происходило в их городе, они загорелись, забыли всякую осторожность и пустили в ход крепкие словечки. Густав не отставал. За соседним столиком стали прислушиваться, и не успели новые приятели выйти из кабачка, как их задержали. В Малазахском концентрационном лагере его зарегистрировали: Георг Тейфрец, Берлин-Сорлотенбург, Кнезебекштрассе, дом 92, возраст 49 лет, доставлен за распространение злостных слухов. Его нагло обрили, велели раздеться. Не хотя растался он со своим серым костюмом. И принудили облачиться в полосатую куртку и штаны. Куртка была слишком длинна, штаны оказались короткие. Если его заставят приседать, всё расползётся по швам. Он думал о погиганности. Он испытывал страх перед приседаниями и в то же время с тайным нетерпением ждал этой процедуры. Его привели во двор, поставили в одну шеренгу с пятью другими и приказали стоять смиренно. Для надзора к ним представили трёх молодых ленскнехтов с грубыми простодушными крестьянскими лицами. Все шестеро должны были только стоять на выдержку, больше ничего. Первые полчаса стояния не слишком утомили Густова. С самого приезда в Германию в нём гнездилось неопределённое предчувствие, что его предприятие закончится именно так. Он будет стоять, руки по швам, под суровым надзором глупых простодушных молодчиков. Но несмотря на это предчувствие, он всем сердцем отдавался своей задаче. Пусть Фрихлин и Генрих находят его задачу бессмысленной, он-то знает, что она по нём. До сих пор Йоганес Коган служил для него укором. Йоганес, осуждённый на кафедра бесчинствующими саксонскими студентами. Йоганес, эластичный плясун, приседание, встать. Наконец, мёртвый Йоганес. раздробленные кости, груда искормсанного мяса в запломбированном гробу. Теперь я Ганесу не за что его упрекать, они сравнивались. Так, думал и чувствовал Густов в первое полтеса. Потом он стал чувствовать только одно. Я этого не выдержу. Их заставили голодать до вечера. Сосед Густова уже давно начал слабеть, никнуть с помощью резиновой дубинки ему вернули выправку. Если бы только затылок не болел так, думал Густов. Вот сейчас я выставлю правую ногу. Нет, левую ногу. Тогда они начнут бить. А я всё-таки выставлю левую ногу. Я просто приподниму её и несколько раз поболтаю в воздухе. Но он этого не сделал. Наконец им разрешили стать вольно. Это было великое счастье. Это причиняло, правда, боль, но было в то же время несказанно хорошо. Им дали на ужин по бутерброду с салом. Густаву хотелось пить, но воды, к сожалению, не дали. Вместо этого скомандовали построиться на перекличку. Они должны были древнеримским жестом салютовать фашистскому знамени и спеть официальный гимн. Только теперь можно было лечь. Густава поместили в камеру, где было еще 23 заключенных. В камере было тесно и очень воняло. Не трудно было себе представить, что в этом помещении будет через несколько часов. Сначала густо вочила жажда. Солома кололась и вызывала зуд. Вонь становилась всё нестерпимее, но жажда заставила его забыть о вони, а мучительная усталость заставила забыть и о жажде, и о вони. Бараки освещались прожекторами. Вудлени, по минутам на полицам пробегал ослепительный луч света. Караульные отряды возвращались домой, орали, скырно словили. Потом вдали кто-то закричал. Там видно кого-то основательно допрашивали. Человек выл долго и протяжно. Густав лежал на боку и слегка скрежетал зубами. Он заснул. Заснул глубоко. Ни прожектор, ни шум, ни жажда, ни вонь. Никто не могло помешать ему. И только ранним утром он проснулся от пронзительного сигнала трубача. Стоя на вытяжку около своих нар, они прочитали утреннюю молитву. Потом для Густава наступила минута счастья. Принесли воду. Какое наслаждение омочить растрескавшиеся губы, почувствовать, как вода проходит в горло. Вот только задний напирает. Однако счастье явилось ещё раз. На завтрак дали тёплой чёрной воды под названием кофе и к ней кусок хлеба. Не обошлось, конечно, и без песни хорst весель. Потом их погнали во двор. На дворе были собраны все заключённые. Их стояло несколько сот человек в шутовских полосатых куртках. Взвилось с нами со свастикой. Они салютовали ему древнеримским жестом: "Хайль Гитлер". Началась муштра. День выдался тяжёлый и душный. По небу плыли низкие свинцово-серые тучи. Отделение Густова получило задание длительный бег, 20 минут подряд. Уже через несколько минут Густов начал потеть, но бег дался ему не трудно. Каких-нибудь 12 часов назад ему казалось, что он замучен до смерти. Удивительно, сколько неизведанных источников силы кроется в человеке. Они поднимались и спускались по перекладинам отвесной лестницы, снова бегали, стояли на коленях, наклонив голову к земле. Очень долго пошёл дождь. Густав всё ждал, когда наконец заставят приседать. Но приседания не было. Вместо этого приказали лечь на мокрую землю и ползти по команде: ногу выставить, руку выставить, задницу выставить, встать, лечь, снова встать, снова лечь. Дождь усиливался. Наголо остриженная голова до боли застыла от сырости. На жалкой травке образовались грязные лужи. Лечь в лужу — встать. Снова лечь — животом в лужу. «Слава Германии на суше и на воде!» — орал Ланскнехт со звездочками. «Это полезно для здоровья!» — кричал он. «Уж не вздумает ли кто жаловаться? А если заграничные жиды будут жаловаться...» Томи пожаловал им вас по-свойски. Он оглушительно захохотал. "Смейтесь", скомандовал он, и они смеялись. Началось распределение работ. Все заключённые были разбиты на три группы: на легко исправимых, трудно исправимых и неисправимых. Заключённый Георг Тейпшиц был доставлен в лагерь за распространение злостных слухов. В других преступлений за ним не числилось. Его отнесли пока к легкоисправимым. Его группу назначали на лёгкую работу. В Маазахе, как и во многих других лагерях, за неимением работы набрели на мысль о прокладке нового шоссе. Нужды в этом шоссе, разумеется, не было никакой. Окрестности Маазаха представляли собой болото и топ, были слабо заселены, и прокладка дороги сопряжена была с большими трудностями. Это была работа для работы и только. Густову выпало возить гравий. Тачка была тяжёлая, грунт мягкий и скользкий. Тачка то и дело вязла. Местами по обе стороны колеи была бездонная топь. Но Густав был силён. Спросим ладони его вскоре вспухли и покрылись волдырями. Около 8 минут требовалось на перевозку гружённой тачки от кучи гравия до рабочего участка. Меньше половины этого времени уходило на обратный путь с порожней тачкой. Когда человек приближался с нагруженной тачкой к конечной цели, он уже заранее радовался отдыху на обратном пути. Густав оглядел своих товарищей. Двадцать из числа двадцати трех, спавших с ним в одном помещении, находились здесь. Все они были наголо или совсем коротко острижены. Зато щеки у большинства были покрыты буйной поростью. Кое у кого отросли настоящие бороды. У двоих волосы были выстрижены в форме свастики. Некоторые носили очки. Лица были по большей части интеллигентные, но все одинаково измождённые и сожжённые, отупели. Иные почти безумны, и почти все с чёрными и синими кровоподтёками. Теперь Густав знал, как выглядел в действительности Йоганнес в лагере Гренштейн. Он не был похож на плюсна его галлюцинации. Он был гораздо строчнее. Таким размышлениям Гусов мог предаваться лишь когда он толкал перед собой пустую тачку. Когда он шёл с нагруженной, им владели только две мысли: когда же я довезу её или если бы уже быть на обратном пути.